Глава 6 Лорелл поднялась по лестнице на второй этаж городского совета Сиэтла и повернула направо, кабинетом. Молоденькая секретарша с пирсингом на лице сидела за громадным столом. «Могу я вам помочь?» «Да, мне нужен Эрик Свелтер», — сказала Лорелл. Девушка вытянула шею. «Он сейчас здесь, но уезжает навстречу». «Ничего страшного», — бросила Лорелл быстро миновав стол секретарши и распахивая дверь кабинета. «Прошу прощения, советник Свелтер». Мужчина поднялся с рабочего кресла и широко улыбнулся. «Да, я Эрик Свелтер. Могу я вам помочь?» «Думаю, можете». Она смерила его глазами. «Около метра восьмидесяти. Прекрасно выглядит. Волосы на косой пробор, белоснежные зубы» крепкого телосложения, в сером костюме с искрой и галстюке в тон, слегка за 50 Может быть, вы расскажете мне, в каких отношениях состояли с Виктором витроном Свелтер удивлённо задрал брови, оставшись стоять. Я не очень хорошо с ним знаком. В старшей школе мы играли в футбол в соперничающих командах, пару раз бывали вместе в летнем лагере, но толком не общались. Он баллотировался против меня в городской совет и наверняка бы проиграл. Я слышал, он номер в воскресенье ночью. Да. Что еще вы слышали? Пожалуй, это все, — сказал Свелтер, подходя к вешалке и снимая с нее толстое пальто. Простите, но мне пора. Собственно говоря, а кто вы? Лорел достала из заднего кармана удостоверение и раскрыла перед его лицом. «Специальный агент Лорел Сноу. Расследую смерть мистера Витрена». «Приятно познакомиться, агент Сноу». С такого расстояния она отчётливо ощущала запах его дорогого одеколона. Казалось, он в нём прямо-таки купался. «Жаль, что больше ничем не могу вам помочь, но я ничего не знаю о мистере Витрине». Вроде бы он подал все необходимые документы и начал сбор средств на избирательную кампанию. Она склонила голову на бок. Насколько мне известно, мистер Витрон упоминал, что у него есть на вас компромат. Свелтер запрокинул голову и рассмеялся. «Если бы я получал пациенту каждый раз, когда кто-нибудь говорит, что у него есть на меня компромат, Я бы уже озолотился, агент Сноу. Он бросил взгляд на часы. Похоже, Ролекс. Могу добавить только, что не имею никакого отношения к смерти Виктора. Где вы были в воскресенье ночью? А каким боком это касается вас? Спросил Свелтер, продолжая улыбаться и уже двигаясь к двери. Есть причина, по которой вы не хотите говорить? Окликнула его лора Советник оглянулся через плечо. «Я не особый поклонник полиции, как и большинство людей в этом здании. Вам следовало бы знать об этом». Лорел не растерялась. «Мы же работаем на одну систему. Вы не забыли?» «Нет. Я с удовольствием лишил бы вас всех финансирования», ответил сэлтер «На будущее. Если захотите со мной поговорить, «Обращайтесь к моему адвокату!» С этими словами он вышел в коридор. «Очень интересно! Пожалуй, именно так она и поступит!» Около полуночи, после двадцати четырехчасовых поисков на заснеженной горе, Гек попрощался с последними волонтерами, отодвинулся от пластикового столика, за которым сидел, опираясь спиной о стену и дожевал последний кусок пиццы. После спасательных операций вроде этой поисковые партии всегда заходили к старому Лу. И на этот раз все единогласно проголосовали за пиццу. Лу делал лучшую пиццу в Дженезис-Вэлли и традиционно давал спасателям серьезную скидку. Да и атмосфера у него была приятная. справа В громадном камине полыхал огонь. В такое время суток большинство столиков и диванов уже опустели. Он еще раз заглянул в телефон, куда пришло сообщение из больницы насчет двоих туристов. Оба находились вне опасности и должны были полностью поправиться. Он перевел взгляд на своего пса, мирно дремавшего возле его ног. Еще одна причина, по которой Гек любил старого Лу. Тот пускал собак в свой ресторанчик. «Ну, спокойной ночи», — сказал Монти, застёгивая молнию на куртке и подходя к его столу. Он руководил спасателями из офиса, поскольку ещё восстанавливался после лучевой терапии, которые его лечили от рака. «Ты хорошо потрудился сегодня». «Спасибо», — Гек отпил своё пиво. Поиски заняли кучу времени, и у него уже двоилось в глазах. «Ночь на дворе. Езжай-ка лучше к себе, а завтра оставайся дома. Я подежурю в офисе». Монти вытащил из кармана тёплые перчатки. «Пожалуй, так и сделаю». Его шевелюра с заметной проседью оставалась густой, несмотря на лекарство от рака. Ему уже перевалило за 50, и обычно в офисе дежурил он, хотя они оба с Геком были капитанами. Гек не очень-то любил общаться с людьми. «Думаешь, нам надо выставить им счёт?» Гек пожал плечами. «У нас имеются показания их друзей, что они проигнорировали знаки и намеренно сошли с тропы. Они должны компенсировать штату расходы за спасательную операцию или, по крайней мере, заплатить штраф». Он был не против рисковать жизнью, спасая туристов, даже тех, кто потерялся намеренно, но считал, что в таком случае с них следует взимать плату за использованные штатом ресурсы. «Решать вам с прокурором?» «Я об этом подумаю». Монти развернулся и вышел из ресторана, впустив внутрь порыв ледяного ветра. Гек помассировал шею, Заметив одновременно, как сильно болят мышцы ног, ему пришлось пробиваться через толстый снег на горе, чтобы отыскать подростков, а потом ещё и тащить одного из них на носилках. Тот вроде бы сломал лодыжку, но врачи сказали, что всё заживёт. Дверь снова открылась, но Гек не стал смотреть, кто пришёл. Уже перевалила за полночь, и ему пора было возвращаться домой. «О, капитан Риверс, рада вас видеть!» Он поднял голову, сохраняя равнодушное выражение лица. «Доктор Кейн, не поздно ли вы выбрались из дома?» Она пододвинула стул и без приглашения уселась напротив. От мороза у неё разрумянились щёки, снежинки белели на тёмно-рыжих волосах. Хотя они с Лорелл были похожи, никто не перепутал бы их, тем более он. Сегодня на Эбигейл был белый пуховик с меховой опушкой на капюшоне. В ушах сверкали бриллианты. Шею украшало золотое ожерелье с круглым бриллиантом по центру. «Да, поздновато», — игриво согласилась она. «Почему вы в Дженезис-Вэлли в такое время суток?» Она улыбнулась, блеснув гетерохромными глазами. «У меня была поздняя встреча в городе, вот и решила зайти. Слышала в новостях, двое туристов потерялись. Надеюсь, вы их нашли?» «Ну да. Очень её волнуют потерявшиеся туристы. Нашли, и они скоро поправятся». Он прищурился, прикидывая, не шпионила ли она за ним. Спросить напрямую возможности не было, и Гек промолчал. «Я уже собирался уходить», — сказал он, наконец. «Какая жалость!» — она провела ноготком по костяшкам его пальцев. «Я подумала, мы с вами могли бы подружиться. Почему бы вам не называть меня Эбигейл?» Он серьезно сомневался, что эта женщина понимает смысл слова «друг». «Очень мило, но у меня достаточно друзей». Она моргнула, чтобы скрыть свою реакцию, хотя это, судя по всему, было удивление. Большинство мужчин не устояли бы перед настолько красивой женщиной, но он повидал в жизни опасность и чуял хищника за версту. У нее были инстинкты опытной лисицы. «Называйте меня инфраканинофилом», «Но я надеюсь, что Лорелл всё в вас устроит. Вы отличная пара», — сказала она. «Зачем вы это делаете?» — хмыкнул он. Её глаза широко распахнулись. делу что?» «Используйте слова, которых другие люди не знают. Она что, ожидала он станет притворяться, будто знает, кто такой инфра... как там?» Да он не может даже произнести это слово. Или она хотела, чтобы он почувствовал себя дураком? У меня нет проблем с тем, что ваш словарный запас больше моего. Как настоящий хищник, она не отвела взгляд. Мне плевать, что вы думаете или чувствуете, доктор Кейн. Абсолютно. Прошу прощения, мягко произнесла она. Просто я всегда на стороне тех, чией позиции слабее. А тут это вы. Это и означает первоначально шуточный латино-английско-греческий термин инфроканинофил, обыгрывающий от английского underdog, которая означает слабейший из соперников, неудачник, ведомый, а буквально прочитывается как собака с низжайшим статусом. Тело его ломило, конечности отяжелели. Последнее, что ему хотелось, — это играть в игры с психопаткой. Как я уже говорил, мне плевать. И напрасно. Её холодная рука накрыла его ладонь. Лорел взялась за новое дело. И убийца на этот раз достаточно силён и сообразителен, Раз затащил взрослого мужчину в палатку, чёрт знает где. И юрисдикция в данном случае не штата Вашингтон. То есть вы не сможете прикрывать ей спину?» Эбигейл легонько царапнула красным ногтем его руку. «Тут она будет одна. Вы ей не поможете». У него внутри всё кричало «отдёрнуть руку» но он не собирался доставлять ей такое удовольствие. Специальный агент Сноу более чем способен постоять за себя. На самом деле она однажды спасла ему жизнь, спрыгнув с разбившегося пикапа и подстрелив убийцу. «Ну да». На левой щеке Эбигейл заиграла ямочка. «Красота бывает смертоносной». «По логике так и должно быть». Она похлопала его по руке, и ее губы изогнулись в улыбке. «Но вы ведь не человек логики. Вы — альфа-самец, а она — ваша женщина». Она наклонилась вперед, обдав его насыщенным ароматом духов. «Если она пострадает, вы сочтете это своим проигрышем, как с тем мальчиком, который утонул несколько лет назад». Это был мощный удар, и он попал в цель. Но выражение лица Гека не изменилось, а тело не дрогнуло. Он не спас того мальчика, и боль заставила его укрыться в лесах, где он долгое время жил отшельником со своим псом. Лорел Сноу вернула его обратно в мир. Мысль о том, что она в опасности, пробудила в нем какую-то темную силу, чего, несомненно, и добивалась Эбигейл. «А вы не слишком засидились Она убрала руку. «Как невежливо!» «С учётом того, что вы встречаетесь с моей сестрой, почему бы нам хотя бы не попытаться поладить?» «Мы и так отлично ладим», — ответил он. «И дальше нам заходить не стоит». Она слегка откинула голову и вгляделась в его лицо. Он спокойно встретил её взгляд. «Не понимаю вашей враждебности», — сказала Эбигейл по-прежнему легкомысленным тоном. «Думаю, понимаете, этого было достаточно». Больше ничего говорить не требовалось. Они оба знали, кто она такая на самом деле за этим очаровательным фасадом. Лорел знала, что её сестра натворила, и была достаточно умна, чтобы изобличить её и засадить за решётку. Эбигейл широко распахнула глаза с невинным видом, который обманул бы кого угодно. «Честное слово, я не представляю, что вы имеете в виду. Очевидно, это как-то связано с незаконным ордером, по которому несколько недель назад обыскали мой кабинет. У Лорелл результаты всех моих исследований. Она знает, что я никак не влияла на Джейсона Эббота. Как бы не так». Гек не сомневался, что Эбигейл срежиссировала всю ту ситуацию. Да, Эбот был убийцей, и, вероятно, сам встал бы на тот же путь, но наверняка этого сказать было нельзя. Сам Гек был уверен, что это Эбигейл подтолкнула Эбота к убийствам. «Мне пора», — он потрепал собаку по холке, чтобы разбудить. Эбигейл вздохнула. «Хотела бы я, чтобы всё было по-другому». «Правда хотели бы». Гек понимал, что дразнит ядовитого паука. Она состроила изумлённую гримассу. «Ну, конечно». М -м. «А я вот не уверена». Прошептал он себе под нос. Когда они встретились впервые, она была блондинкой с голубыми глазами. Эбигейл носила парики и цветные линзы большую часть своей жизни. В этом стремлении маскироваться была не только ее вина. В детстве отец принуждал ее скрывать цвет глаз и волос, но потом-то она продолжала по собственной воле. Я вот обратил внимание, что как только вы познакомились с Лорел, так сразу вернулись к своей природной внешности. Она откинулась на спинку стула. И что тут такого? Когда я увидела, какая красивая у меня сестра, то поняла, что напрасно сняла с себя все эти годы. — Но в этом нет моей вины, вы же в курсе. — Возможно, — кивнул он. В основном тут был виноват ее отец, но и она, став взрослой, наделала немало ошибок. — А вам самому? — промурлыкала она. «Разве не нравится, как я выгляжу? Не нравится, что у нас таких две?» Гек посмотрел себе под ноги на спящего пса, а потом снова на Эпикейл. Энею она никогда не нравилась. Может, он притворялся, что спит? «Вовсе нет», — отрезал он. «Никаких вас двух есть вы». И есть Лорел. «Простите?» Её голос стал злобным. «Вы никогда не получите того, что хотите», — мягко произнёс он. «Вы можете быть кем угодно, и вы уже попробовали несколько личностей. Были блондинкой, искательницей приключений, были эксцентричной учёной, были брюнеткой, объездили весь мир» и побывали всеми, кем хотели. Но знаете что? В ее разноцветных глазах полыхнул огонь. Что? Вы не можете быть Лорел Сноу. Она втянула воздух, раздув ноздри. Я это знаю. Знаете? А по-моему, нет. Вы не способны любить, как она. Ее чувства настоящие. А вы как зеркало отражаете чужие эмоции. Сколько бы вы ни старались узнать её, проникнуть в её мир, вам это никогда не удастся. Вы этого не можете. И, пожалуй, сами сознаёте, что у вас внутри чёрная дыра, бездна, которую никто не способен заполнить. Даже Лорел. Глаза Эбигейла загорелись. И она ударила ладонью по столу. «Лучше вам было этого не говорить». «Поздно. Уже сказал!» — рявкнул он, сразу отвечая выпадом на выпад, поскольку только так и умел. «Вы не можете стать ею, и понимаете это. Так почему бы вам просто не оставить Лорел в покое?» Эбигейл встала. Её благородные скулы побагровили. «Однажды ей придётся выбирать между нами, капитан Реверс». И я гарантирую, она выберет не вас.